GBL божественный эксперимент. Читает Михаил Шитько Часть первая. Сняв майку и повесив ее на спинку стула, я зашел в ванну, захлопнул дверь, протянул руку к крючку, чтобы повесить на него полотенце, и вдруг оказался под совершенно белым небом на бесконечной бетонной площади посреди очень плотной толпы. С высоты моего роста, двух метров 20 двадцати сантиметров, я мог видеть местность на много километров во всех направлениях, но края этой толпы я не разглядел. Создавалось такое ощущение, что она и в самом деле была бесконечной. В панике, чуть не выронив полотенце, я глянул себе под ноги. Там была ровная асфальтовая поверхность, очень чистая, если бы не следы ботинок, находящихся вокруг людей. Толпа постоянно перемещалась, и даже со своей комплекцией я далеко не всегда был спокоен за свою неподвижность. Все было настолько странно, что мозг просто отказывался это воспринимать. На квадратный метр здесь приходилось приблизительно по четыре человека, настолько плотной была толпа и на моих глазах какого-то пятилетнего мальчика чуть не раздавили. Первое мгновение, когда я оказался здесь, стояла гробовая тишина. Все, кто до попадания сюда двигались, замерли и удивленно стали озираться. В следующее мгновение раздался виз какой-то женщины, а за ним воздух наполнился таким гамом, что у меня заложило уши. Несколько секунд я просто стоял, пытаясь понять, что произошло. Потом глянул на небо. Оно было абсолютно белым, как будто очень высоко над нами был ровный светящийся потолок, такой же бесконечный, как и площадь под нами. Если он действительно существовал, то предполагаемые границы этого мира отодвигались от меня еще на кучу километров. У горизонта головы людей виднелись на все том же белом фоне». И я нагнулся к стоявшей рядом бабуле в домашнем халате и спросил, не знает ли она, что происходит. Она меня, конечно же, не услышала посреди такого шума, но поняла и удивленно покачала головой. «У кого-то...» — началась истерика. Молодая девушка брыкалась рядом, распихивая всех вокруг и выкрикивая бессмысленные вопросы. «Теперь я заметил, что здесь не было ни одного иностранца». «Только русские, и по лицу, и по говору. Это было еще страннее. Жил я в Москве, и если люди перемещались сюда примерно в таком же расположении относительно друг друга, в каком они жили на земле, то здесь должны быть хотя бы таджики». Я снова нагнулся и спросил у старушки, из какого она города. Теперь народ чуть поутих, и она меня расслышала. «Глябр!» Сказала она, и мне показалось, что я неправильно расслышал. Очень странное название. Глябр? Переспросил я. Да. Старуха закивала головой и схватила меня за руку, чтобы ее не унесло куда-нибудь в сторону в этой толпе. Это где? В какой области? Уважаемый, это столица Бани вообще-то. «Что за... лишь баня?» «Ты что, шужутиц, что ли?» «А что за шужутиц? Я из России вообще». «Это где?» «Ясно. Значит, люди здесь из разных миров, говорящие предположительно только на русском языке или его аналогах. И их тут, похоже, бесконечность». «Зачем? Кто это устроил?» «Но это не важно. Главное сейчас понять, что делать дальше. Ведь надо же как-то выживать. Если я остался здесь навсегда, то мне понадобится спать, есть, выживать. Все три пункта вызывают сложности. Что ж, в ближайшие часы поспать мне не удастся. С едой тоже можно подождать». А за жизнь опасаться рано, у народа еще даже не прошел шок, до начала каких-либо активных боевых действий еще далеко. «Что же тогда делать? Грабить? Нет, это можно будет попозже. Награбленное мне сейчас никак не поможет, а в будущем добыть его будет гораздо легче. Значит, надо хоть как-то попытаться организовать весь этот хаос. В одиночку выживать здесь будет гораздо труднее. Да и узнать что-то из далеких областей этого мира можно только после того, как будет налажена система связи. Теперь люди успокоились, и я мог спокойно разговаривать с окружающими. «Мобильной связи нет?» Спросил я первым делом у стоящего рядом мужчины в галстуке. Он отрицательно покачал головой. «Берите меня за руку, а второй рукой возьмитесь за кого-то еще и передайте ему то, что я вам сказал. Надо образовать цепь». То же самое я попросил сделать дедушку, стоящего по другую сторону от меня. Затем, когда я увидел, что цепь, слава богу, растет, и ее концы уже скрываются из моего поля зрения, я передал в обе стороны послание, содержащее просьбу не пропускать никого на другую сторону цепи». «Дедушка сначала посопротивлялся, но я объяснил ему, что это нужно для того, чтобы я мог увидеть цепь и предотвратить ее изгибы. И он все-таки передал послание дальше, сопровождая моим объяснением. Теперь, в этой бесконечно снующей туда-сюда массе народа, я наконец увидел нашу цепь. Она уже разрослась до огромных размеров и продолжала возрастать с такой же скоростью». Кое где народ ее прорывал и старался перейти на другую сторону, но она быстро восстанавливалась. В один момент я увидел, что кое где цепь замкнулась и больше не сомкнулась, а вместо нее появились две отдельные. Тогда мне пришлось соединить руки моих соседей и с наибольшей возможной скоростью протискиваться к отделившейся части, чтобы пристыковать ее к концу первоначальной цепи. С большим трудом мне все-таки это удалось. И тогда я стал ждать, пока наша цепь не продолжится так далеко, что я не буду способен разглядеть ее до конца. Примерно через минуту ожидания какой-то человек подошел ко мне и попросил войти в цепь в этом месте. Не спросив у него, почему он хочет этого, я вынул руку из руки прошлого соседа и посторонился. Тогда он бросился вперед, проскользнул на другую сторону цепи. «Какая бессмыслица!» «И ему, похоже, нравится нарушать правила!» То и дело разные люди подходили к цепи и спрашивали, какого черта мы тут творим. К счастью, рядом всегда находился человек, действительно понимающий причину, по которой мы не пускаем людей на другую сторону. Пока цепь увеличивалась, мне пришла в голову одна интересная мысль. К этому времени я уже успел переговорить с некоторыми своими соседями, и они согласились мне помочь. В двух местах цепи мы образовали раздвоение, соединив рукопожатие по три руки, так что в результате один ее участок превратился в небольшой овал. Потом мы стали, беря к себе в цепь все больше новых людей, постепенно расширять его, пока внутри не оказалось большое пустое пространство. Выскользнув из цепи, я ринулся в центр получившегося круга и стал рассматривать асфальт, на котором мы стояли. Ничего особенного я в нем не заметил. Обыкновенный асфальт, бугристый, с высовывающимися кое-где камешками. Короче говоря, продолбиться вниз не представлялось возможным. В этот момент на пустое место под руками ограждающих выбежал по в толпе ребенок. Он плакал и прыгал на одной ноге, а вторая бессильно волочилась за ним. Он был весь покрыт синяками и чуть не падал. А разумеется, народ воспринял появление пустого места с негодованием. Куча людей сразу за ребенком ринулась внутрь, и я мгновенно потерял нашу цепь. Если бы не мой высокий рост, я бы ее так и не нашел. К этому времени я заметил, что цепь уже давно доходил до краев видимости. Хотя она постоянно меняла направление роста, больших изгибов не возникало, и вероятность того, что она наткнется сама на себя, уже совсем пропала. Не успел я начать передавать по цепи свое послание, как мой новый сосед передал мне листок, вырванный из блокнота, с точно таким же сообщением, как то, которое я собирался отправить». Если ты находишься около стены или чего-то необычного, напиши об этом со всеми возможными подробностями и отправь записку в обратную сторону. Судя по измятости листка и количеству грязных отпечатков на нем, он побывал в руках у огромного числа народу. Я передал листок дальше. Я хотел передать точно такое же сообщение, но только в устной форме. Письменное же гораздо надежнее, оно не подвергнется никаким изменениям по пути. Правда, его могут украсть. Но что ж, чуть позже я все-таки отправлю свое устное сообщение. Оно точно не помешает. Тем временем количество как подобных записок, так и словесных посланий все увеличивалось. Приведу здесь текст тех записок, которые мне запомнились. «Последнему в цепи! Так ли у вас все, как у нас? Белое небо, асфальт, очень плотная толпа!» По-видимому, первая фраза была написана с целью ускорить передвижение записки по рукам. Автор рассчитывал, что никто не будет читать дальше. На основании увиденного скажу, что он глубоко ошибался. И я сам, и мои соседи по цепи прочитали записку полностью. И даже перевернули в поисках какой-нибудь еще надписи». «Нет ли еды? Мы перебьем друг друга скоро!» Эта записка вызывала на лицах читающих удивленное и задумчивое выражение, хотя я уверен, что все они уже давно поняли, что единственный способ прокормиться здесь — каннибализм. Было еще несколько записок, подобных этой. Некоторые даже призывали людей не есть друг друга и терпеть муки голодной смерти». «Если мы опустимся до того, что будем вести себя как дикие животные, то мы будем достойны такой смерти», — говорилось в одной из них. Была одна записка совсем сумасшедшего характера. «Это апокалипсис! Кайтесь в грехах своих, пока не поздно!» Хотя, учитывая обстоятельства, тогда она казалась мне не очень странной. Эта записка у половины народа вызывала усмешку, а другая половина начинала креститься, шептать молитвы, а то и вовсе выходить из цепи, становиться на колени и совершать какие-то обряды. Человек, стоящий в цепи на некотором расстоянии справа от меня, после выхода из цепи встал на голову, согнул ноги и начал орать что-то на непонятном языке. Похоже, обряд какой-то религии из его мира. И еще была записка, на которой отписалось довольно много человек. Она содержала такой простой вопрос. «Какое сегодня число? Передавайте в ту же сторону». Разумеется, числа были написаны всякие разные, при этом названия месяцев и номера годов тоже везде были разными. Кое-где даже было шесть единиц измерения времени, вплоть до аналога года. Похоже, человек, написавший это жил на планете в двойной звездной системе со спутником, или даже в тройной. Это сложно определить, но в названиях единиц измерения времени присутствовали понятия «луна» и пронумерованные «огни», которые, я думаю, являлись солнцами или звездами. «Кто начал цепь?» Когда эта записка, написанная красными чернилами, прошла мимо меня в первый раз, я вник в ее содержание уже после того, как она меня миновала. Тогда я вырвался из цепи и побежал за ней, но пробраться сквозь эту толпу было невозможно. Однако вскоре эта записка прошла мимо меня уже во второй раз, теперь в обратном направлении. На ней появился ответ. «Если кто-нибудь ответит тебе я, то что тебе это даст?» С трудом мне удалось выпросить ручку у одного из людей, находившихся рядом, и я написал, что цепь начал я. И сначала записку пропустил, из-за чего мой ответ следует после другого. Больше я послания от этого человека не видел. «Если здесь есть Мария Скрябина, Маша, иди ко мне!» Эта записка очень меня заинтересовала. Я знал, что в моем мире был композитор с такой фамилией. И очень вероятно, что человек, написавший это, был с той же земли, что и я. Или с похожей планеты. Отправив записку дальше, я написал ответную, в которой попросил автора идти ко мне и пошел ему навстречу. По пути я, кстати, стал встречать множество людей, подобных мне, но все они шли вдоль цепи по разным причинам. Некоторые хотели дойти до края этого мира и считали цепь единственным объектом, позволяющим не менять направление движения, а некоторые просто искали родственников. И использовали цепь, чтобы не заблудиться. В результате я очень устал, но до человека, ищущего Машу, так и не дошел. Тогда я решил просто снова влиться в цепь и ждать, пока он пройдет мимо меня. Но я так и не дождался». Устных сообщений также было очень много, но они были не настолько примечательны и чаще всего имели письменных дублеров на случай искажения смысла. К концу примерно третьего часа непрерывного стояния в этой цепи я начал потихоньку засыпать. Это не могло так дальше продолжаться. Сейчас я засну, а остальные люди перебьют друг друга и меня заодно. Я был уверен, что массовые беспорядки, которые уже начались обострятся и поглотят всех нас не позже, чем через час. За время этого стояния в цепи я много чего увидел. Вокруг иногда объявлялись другие цепи, подобные моей. Но они, во-первых, пропускали людей через себя, а во-вторых, возникали сравнительно недавно. Из нашей цепи, кстати, постоянно уходили уставшие люди, но иногда другие устраивали даже драки за освободившееся место. Так им хотелось... Возвыситься над окружающей толпой. Цепь, пожалуй, была самым простым и, следовательно, распространенным способом навести порядок в этой толпе. Но кто-то, похоже, попробовал действовать более радикально. Я тогда на приличном расстоянии от цепи увидел, как люди постепенно выстраиваются в концентрические круги. Таким образом, там появлялось двухмерное упорядочивание толпы, гораздо более продуктивная, чем цепь, но и гораздо более хрупкая. Постепенно количество кругов все возрастало, пока один из них не выстроился вплотную к моей цепи. Тогда некоторые люди из нее просто вышли и перешли в новое образование, а некоторые решили всю цепь обмотать вокруг центра кругов. Постепенно люди из цепи подтягивались к кругам, и вскоре мне тоже пришлось сдвинуться с места. К этому времени завершилось уже два круга, созданных из обрывков цепи, и я попал бы в третий. Но вдруг по толпе прокатилась огромная волна, сбившая множество народу с ног, и все круги разом порушились. За все время существования толпы это была первая из трех волн, и каждая из них не была похожа на прочее. «Это... возникло, наверное, так. Кто-то кого-то толкнул. Этот человек толкнул еще двоих, те еще нескольких и так далее, пока волна не стала сдвигать огромное количество народу. Возможно, вам такой рост и представляется странным, но толпа была настолько плотная, что в ней могло произойти все, что угодно. Через несколько минут тот же человек, который ранее пытался выстроить народ в концентрические круги, теперь я уже мог его разглядеть» поступил немного по-другому, чем в прошлый раз. Он стал строить спираль. Это было более мудрым решением. Сохранялась структура цепи, но цепи более защищены от разрушения и не дающей ни одному человеку избежать вход в нее. Я поспешил занять свое место в спирали. Уже находясь внутри, я видел, что на ее границах иногда происходили сбои, Группы людей объединялись в куски и цепочки заранее и случайно образовывали круги. Однако это быстро выяснялось, и спираль росла с неимоверной скоростью. Хотя... скоро все проголодаются, так что долго ей не просуществовать. Поспешно соединив руки двух моих соседей, я оторвался от них и, пригнувшись, побежал к центру спирали. Он был не очень далеко, да и люди стояли смирно. Так что я оказался там очень быстро. «Миша, э, что ты здесь делаешь? Здесь нет места!» Раздался впереди голос. Я выбежал в клочок пустого места в центре и взял стоящего рядом человека за руку, став при этом первым в спирале и оттеснив его на второе место. «Черт тебе подери, Слава, чем ты тут все время занимался?» «А ты не видишь?» «Я вижу, что ты начал хоть что-то делать, не раньше, чем полчаса назад». «Ты глубоко ошибаешься». «Да? Думаешь меня обмануть?» «Не забывай, что я вижу гораздо дальше, чем ты». «Может, ты меня выслушаешь?» «Говори». «Сейчас ты такой злой только из-за того, что голодный и не выспался. Так что выслушай меня молча, пожалуйста». — Ладно. — Нет, вообще молча. — Ты говоришь, что я начал работать, только полчаса назад. — Это не так. Уже через несколько минут нахождения в этом мире, мире, если можно так выразиться, я попытался построить спираль. — Полчаса назад я видел, что ты строил круги, а спираль лучше кругов. А значит, ты не строил спираль до кругов. — Нет. Сначала я строил спираль, потом круги, а потом опять спираль. «Почему?» «Не перебивай. Я все объясню. Когда та первая спираль заняла все пространство, которое мог охватить взглядом, она уже стала довольно хрупкой. Сначала, насколько я мог понять, она начала расти, не накручиваясь на себя, а в сторону, образовывая нечто вроде твоей цепи. Это ее осколок, кстати, ты тогда встретил, прямо перед распадом своей. Так и вот... А потом внутри моей спирали возникла какая-то потасовка. При таком большом скоплении народа это неизбежно. И я это понимал, хоть и старался предотвратить ее всеми силами. Только через три часа моя спираль полностью развалилась, так что ему попробовать начать ее заново. Но я решил перейти к кругам, так как в таком случае не было бы угрозы того, что вместо компактного скопления народ начнет собираться в цепь. Дальше ты по твоим словам все знаешь». Я промолчал. Это было нехилым ударом по моему самолюбию. Пока я собирал какую-то цепь, мой брат успел организовать во много раз больше людей. «Знаешь, чего еще хорошего в спирали?» Вдруг сказал Слава. «Может быть, и знаю. А может быть, и нет. Мы находимся в ее центре и ограждены от всяких опасностей. Я уже отправил послание, в котором прошу всех держаться организованно, и утихомиривать любые встретившиеся драки, внутренние и внешние. Однако ты говоришь, что в прошлый раз твоя спираль развалилась из-за внутренней потасовки. Тогда я не отправлял никаких посланий, и народ охотно лез в самое гуще событий. А что ты будешь делать, когда станет очевидно отсутствие еды? Оно уже очевидно, но, как видишь, никто ни на кого не нападает». «Пока что все надеются на чудесное избавление, но его не будет. Откуда ты знаешь?» «Потому что тем, кто изучает наше поведение, невыгодно прекращать эксперимент на середине». «Откуда ты знаешь, что кто-то исследует наше поведение?» «А у тебя есть другие версии по поводу произошедшего?» «Мы замолчали». Но через несколько секунд Слава снова очнулся. Кстати, а... а... как ты меня нашел? А я тебя и не находил. Я хотел переговорить с Создателем Спирали, кто бы он ни был. А о том, что это ты, я еще только смутно догадывался. Все-таки те события на дне рождения еще не до конца изгладились из моей памяти. Какие события? Слав, не придуривайся. Я... «Правда, не понимаю, честно. «Ну, когда мы в туннеле спустились и затерялись там...» «Не помню такого. Слава...» Внезапно появившаяся догадка меня поразила. «В каком году умер дедушка? Он жив?» «Мы из разных миров. В моем он умер. Однако Слава ничуть не поразился» только хлопнул себя по лбу. «Слушай, а давай передадим послание, чтобы все садились?» «Предложил я. Так и будет лучше видно, до каких пределов распространена спираль, и люди отдохнут. В своей цепи я несколько часов простоял, а твоей спирали, судя по всему, жить еще долго. Давай. Вскоре люди вокруг поняли, что от них требуется и без всяких слов стали садиться друг за другом очень быстро. Секунд за сорок села вся спираль, и теперь мы могли увидеть вдалеке беспокойно копошащиеся фигурки, постепенно выстраивающиеся в ряды и садящиеся. Но некоторые люди стали садиться и до вступления в спираль, из-за чего она перестала расти. Спустя несколько минут сидели все люди вплоть до горизонта, а спираль остановилась в своем росте на большом расстоянии от него. Горизонт здесь, кстати, был тем местом, где мы уже не могли отделить людей друг от друга. Он выглядел как тоненькая черная полоска. Похоже, что этот мир был абсолютно плоским, иначе он не был бы бесконечным. «А когда ты сюда попал...» В твоем мире была ночь или день? Утро, а у меня вечер. Ты не можешь меня покараулить немного, пока я посплю? Устал жутко. А потом я тебя караулить буду. Думаю, что к тому времени здесь уже начнутся беспорядки. Но все равно покараулишь? Ладно. Только не забудь разбудить, если что-то начнет происходить. «Конечно». В правдивости его слов я не сомневался. Все-таки я был почти точной копией его брата, и вряд ли в их вселенной они друг друга ненавидели. Так что на этого славу можно было положиться. Когда я проснулся, было все так же светло. Похоже, дня и ночи здесь не было — Но оно и не удивительно, ведь солнца здесь тоже нет. Удивительно было то, что я проснулся сам. Выспался. «Ну все, теперь ты меня, Крауль», — сказал Слава. «Сколько времени прошло. Говорят, что с момента появления людей в этом мире 15 часов. И я уже подустал, если честно». «А почему беспорядков нет?» «Что ты такого хитрого выдумал?» <св> «Да ничего. Похоже, все просто боятся, что если они начнут беспорядок, то их же первыми и убьют. Странно, что мы этого с самого начала не поняли». «Но ведь все жутко голодны. Неужели не нашлось ни одного человека, который бы понял, что он все равно скоро умрет, и у него есть шанс выжить только если он съест кого-то другого?» М -м -м, все надеются, что драку начнет тот-другой». А они будут поедать погибших уже после того, как в том месте она успокоится. Никто не хочет рисковать. Причем, надо сказать, они все поступают достаточно мудро. И что, все до этого догадались? Вот прям никто не захотел стать первым? Это очень подозрительно. Мне тоже так кажется, но не забывай, что здесь все из разных миров». Если бы это были люди из одного мира, среди них нашлись бы глупцы, но, похоже, среди попавших в этот мир таковых нет. Все, я ложусь спать, а то я жутко устал. Сев так, чтобы можно было дотянуться до славы и быстро его разбудить. Я стал наблюдать за людьми вокруг. Большинство из них просто молча сидели и также наблюдали. Некоторые же разговаривали почему-то шепотом. Очень выделялся контраст с первыми мгновениями существования этого мира. Я обернулся, пытаясь охватить взглядом всю эту удивительную площадь, и вдруг сзади что-то накинулось на меня и сдавило мне горло. Ха -ха -ха -ха! Неужели ты думал, что я не догадаюсь? Слава! Вырвался у меня хрип. На несколько секунд я потерял сознание, а когда очнулся, то увидел... Как какой-то обросший бородой мужик оттаскивает меня в сторону. И вот черт тебя дернул сюда прибежать. Причитал он. Что со словой? Это он на меня напал? Спросил я, садясь. Он. Сейчас его уже добивают. Беспорядка не началось. Все успокаивается. «Интересно, сколько это еще будет продолжаться?» «А пока советую тебе урвать свой кусок мяса». Я глянул на то, что ранее было славой и ужаснулся. Теперь на том месте лежала какая-то красная груда, внутри которой с остервенением копалось несколько человек. Я осторожно подошел и просунул между ними руку, Но мне тут же стало так противно, что я, зажав нос чистой рукой, отбежал на несколько шагов и отвернулся. И когда я захотел вытереть руку, измазанную в крови, я обнаружил, что потерял свое полотенце. Похоже, я выронил его еще в самом начале нахождения здесь, когда начал делать цепь из людей. Но главная слава из моего мира точно не мог бы себя так повести». И таким глупым он тоже быть не мог. Неужели он подумал, что его собственные, полностью логичные рассуждения не верны? Ну что ж, мне его не жаль. Это не мой брат, а всего лишь его ухудшенная копия. Поборов свое отвращение, я попытался еще раз подойти к телу, части которого уже активно пожирались различными людьми. Но на этот раз остановился в нескольких метрах. Вонь была нестерпимой, да и вид вывороченных внутренностей был не особо приятен. Мужик, который меня вытащил, снова подошел ко мне. «Скоро тебе все равно придется это есть, иначе умрешь». «Знаю». «Слабак». Он оттолкнул меня, подошел к мертвому славе и начал, как и остальные, Поглощать сырое мясо. Мне стало стыдно, но я больше не мог заставить себя приблизиться к телу славы. С этого времени во многих местах стали возникать маленькие драки, но они быстро гасли под напором организованных и еще не сошедших с ума людей. Я видел несколько человек, которые для того, чтобы насытиться, то и дело ходили между местами, где кого-то убили. Однако чаще всего их оттуда прогоняли». Местным тоже нужна была еда, и они не собирались ее никому уступать. Люди, рядом с которыми драк не происходило, держались на удивление спокойно. Некоторые все-таки подходили к трупам, но быстро понимали, что места там им не дадут, и уходили обратно. Были еще такие хитрецы, которые, завидев начинающую драку, бежали туда со всех ног и сами принимали в ней участие, чтобы потом у них был законный способ насытиться». Через полчаса труп славы был полностью съеден. Остались только кости, совсем несъедобные органы и немного кожи на лице и ступнях. Я не мог долго выносить этого зрелища, и даже сидя к трупу спиной, я все равно чувствовал, как его пустые глазницы пялятся на меня. Тогда я не выдержал и пошел бродить по бесконечному пространству сидящих людей, в котором изредка вспыхивали драки. Близко к местам каннибализма я подходить все еще не решался. Боялся, что остатки той еды, которую я съел на земле за ужином, выплесну снаружи, и тогда уж мне точно придется есть это отвратительное мясо. Однако взгляд у меня довольно зоркий, и со временем я стал наблюдать в драках любопытную закономерность. Теперь люди зачастую поедали вовсе не того, кто драку начал, а того, на кого напал начавший драку. И это было опасно. Стало ясно, что всеобщая беспорядка не за горами. И как это я мог хоть на мгновение поддаться такой иллюзии? Я ходил, пока не начала кружиться голова от усталости и истощения. Хоть я и спал, но без еды не мог долго поддерживать себя в активном состоянии. Из-за своего большого роста я вынужден поедать ее много больше, чем обычный человек. Тогда я нашел пустое место среди сидящих и снова опустился на асфальт. И вдруг ощутил, какой же здесь спертый воздух. Вот уже почти сутки бесконечная масса людей непрерывно превращала кислород в углекислый газ. Растений-то здесь совсем не было, хотя, возможно, чистый воздух пребывал сверху, Но его было явно недостаточно, чтобы поддерживать нужное для дыхания количество кислорода. Не помню, сколько я так просидел, но в один момент взглянул помутневшими глазами на горизонт и увидел там какое-то странное движение. Оно было похоже на мираж пустыни. Народная масса там постоянно колыхалась, и люди около нее постепенно вставали, и присоединялись к этому колыханию. С трудом, ворочая мозгами, я понял, что это может быть. Беспорядки. Нужно было отдохнуть. Пока я не оказался в самой гуще драки, надо было набраться сил, иначе была бы очень велика вероятность умереть в первые же секунды. Я держал глаза закрытыми вплоть до того момента, как услышал неистовый ор, раздавшийся примерно в километре от меня. Сразу же многие люди вокруг начали подниматься и готовиться атаковать беспорядок, чтобы его утихомирить, но у них это вряд ли бы получилось. Теперь вокруг воцарилась какофония, в несколько раз громче, чем когда я только оказался здесь. Как только драка достигла места, где я сидел, множество людей тут же бросились в сторону и возникновения — и стали оттеснять дерущихся, но среди них нашлось много таких, которые решили воспользоваться случаем и добыть себе еды. Таким образом люди постепенно начали со всей мочи дубасить других людей, и мне по несчастью не удалось никуда скрыться. Сначала я просто бежал от уверенно приближающегося беспорядка, но вскоре я выдохся и пришлось сдаться. Я стал опрокидывать всех вокруг, а потом кто-то опрокинул меня. Я упал прямо на какого-то мертвеца и, вцепившись в него зубами, стал с наслаждением пить его кровь. Потом кто-то свалился на меня, и я оказался погребен под другими людьми или трупами. Из-за одного особенно сильного удара я даже выбил себе передний зуб, так как все еще не мог насытиться и всасывал кровь того бедняги, прислонившись к нему лицом. Прямо надо мной люди кромсали друг друга, а я тем временем лежал наслаждался. В полном удовлетворении и относительно спокойствии я вырубился. А проснулся, судя по всему, примерно через полчаса или чуть меньше. Несмотря на обилие трупов вокруг, живых людей тоже осталось очень много. Повсюду я видел их изогнутые тела, потирающие синяки или поедающие менее успешных товарищей по несчастью. Что ж, пока у меня все идет хорошо, травм нет, больших синяков тоже, пищи навалом, спать можно, накрывшись трупами. Я все еще брезговал есть человечину, но голод пересилил. Разорвав одежду на одном из трупов, я закрыл глаза и вгрызся в сочную мякоть как вдруг кто-то ударил меня по голове. Отключился я всего на несколько секунд, но когда поднялся и огляделся, увидел, что вокруг меня кругами стоят какие-то люди. Один из них подошел ко мне и молча направил на меня нож. И я не понял, что он хочет сделать — Но схватил нож за лезвие и потянул к себе. Человек выпустил нож, и я слегка поранил себя в грудь. Однако даже такой маленькой ранки оказалось достаточно для того, чтобы оттуда вылилась уйма крови. И теперь мне пришлось отложить свое намерение позаимствовать у кого-нибудь из трупов верхнюю одежду на потом. Иначе она бы вся пропиталась этой кровью. «Молодец. Только и сказал человеку, которого я выдернул нож. Отдай». «Мы тебя не тронем». С опаской я протянул нож рукояткой вперед. Но этот человек сдержал слово. «Хочешь вступить в нашу банду, если можно так выразиться?» «А почему, может быть, нельзя так выразиться?» «Потому что, как видишь, мы убиваем не каждого встречного. В нашей компании тебе будет житься гораздо лучше, чем в одиночку». Вернее, вступить в нее для тебя единственный шанс выжить. Скоро сюда явятся другие, и от них тебя ничто не спасет. Их уже несколько сотен, может даже тысяч, и они очищают от живых огромные пространства. Кто такие они? Демоны, что ли? Нет, хорошо организованные люди, а мы от них убегаем. А что будет, если они нас догонят? Нас перебьют. Но этого не произойдет. В такой большой группе людей очень трудно передвигаться со скоростью, с какой передвигаемся мы. А если это все же случится, то у нас есть шанс спастись. Надо будет притвориться мертвецами. Но они едят почти все, кто попадается им на пути. И вряд ли они обойдут большую часть из нас стороной. Так что вы... «Предлагаете мне к вам присоединиться?» Человек кивнул. «Я согласен». «С новой компанией я мог расхаживать по округе, ничего не опасаясь. Все боялись нас, и вскоре мы поделили окружающую территорию с другими подобными группировками и во много раз увеличили свое число. Потихоньку мы пробовали отодвигаться подальше» отописанного тем человеком полчища. Однако это было довольно затруднительно в условиях деления территории. Через пару дней все уже напрочь забыли об опасности. И как назло, она пришла именно в этот момент. Все началось, когда мы увидели беспорядочно бегущих к нам людей. Они кричали «Спасайтесь!» и чуть не падали от изнеможения. На горизонте в это время еще ничего нельзя было различить, и мы не приняли их крики всерьез. Они пробежали мимо нас и углубились в территорию соседней банды. А потом мы увидели вдалеке темное зарево. Оно выглядело, пожалуй, еще ужаснее, чем вторая волна, хотя и насчитывало гораздо меньше народу. Несколько непрерывных полос из людей от горизонта до горизонта. Это была просто невидных размеров человечества сметающая и поедающая все на своем пути. Чем больше было еды, тем медленнее они шли. А так как вокруг свежих трупов было еще много, мы могли пока что не беспокоиться и спокойно отойти подальше. Но следующая за нами банда не пустила нас на свою территорию. Видимо, они также решили задержать надвигающуюся волну, подсунуть ей нас и самим улизнуть. Что ж, хитро... На следующий день, когда волна была уже совсем рядом, и мы заваливали друг друга трупами в надежде выжить, один из наших людей снова подошел к соседней банде и попросил нас пропустить. Надо сказать, что она была больше нашей, и поэтому на победу в сражении мы не рассчитывали. К нашему удивлению, они согласились и даже не двинулись следом. Мы тогда подумали что они нашли способ остановить вторую волну и рассчитывали поживиться за ее счет. А когда мы прошли достаточно далеко в том направлении, то обнаружили, что оттуда на нас движется точно такая же волна, какая поджималась сзади. Это... был конец. Мы вернулись к соседней банде и предложили к нам присоединиться, Их главари восприняли эту идею не самым лучшим образом. Но тогда их народ просто сам стал постепенно перетекать к нам. Одна из двух третьих волн достигла нас уже через день. В нее, судя по всему, постоянно шли голодные вполнения сзади, и теперь она достигала в толщину нескольких десятков метров. Люди приходили, съедали все мясо вокруг и двигались дальше. И надежды влиться в эту волну спереди не было никакой. Тем более, что с другой стороны на нас надвигалась точно такая же. Собравшись посередине между волнами, мы обнаружили, что получилось что то вроде еще одной волны. Между первыми двумя оказалось столько людей, что они образовали непрерывную цепь толщиной в несколько человек. Предстояло новое сражение. Когда волны сдвинулись на расстояние сотни метров, они заметили друг друга и начали проявлять первые признаки агрессии. Швырялись друг в друга костями, чаще всего попадая в нас. Некоторые даже перебегали пустое пространство и начинали убивать людей с той стороны. Нередко они тут же погибали сами. За несколько минут до столкновения многие люди из центра отчаялись и пытались пробиться сквозь волны, но их отпихивали обратно, убивали. От свежечеловечины... «Здесь никто не откажется». «Когда народные массы наконец замкнулись, мне удалось укрыться под небольшой горкой из трупов, однако вскоре от нее не осталось и следа. На четвереньках я пробрался к задней стороне одной из волн, поднялся и окинул взглядом бесконечную пустошь, усеянную человеческими костями». И я знал, что точно так же все выглядит по другую сторону находившейся рядом полосы из людей. В этом мире, по крайней мере в доступной мне его области, совсем не осталось пищи. Можно, правда, пойти вдоль полосы, поедая оставшихся в ней мертвецов. Однако они очень скоро кончатся, и где гарантия, что я просто не дойду до того места которое было опустошено продолжением одной из волн, не встретившим препятствий на своем пути. Вероятнее всего так и будет, но ничего больше мне не оставалось. Я шел вдоль полосы, которая к этому времени уже заметно поредела, и иногда останавливался перекусить. В одном месте я наткнулся на человека с киркой, и еще издалека я заметил, что он пытается продолбить слой асфальта под нами. «А что, если он не простирается на бесконечную глубину, и под ним есть выход?» Я подошел, и этот человек в страхе замахнулся на меня киркой. Только когда я отодвинулся на пару шагов и поднял руки, он позволил мне подойти и взглянуть на яму, которую он долбил. Она была уже довольно большой, и прямо на моих глазах под киркой образовалась сквозная дыра. «Человек еще немного ее расширил, заглянул внутрь, а потом позволил заглянуть мне. Я нагнулся и просунул голову вниз. В нескольких метрах под нами был точно такой же асфальтовый уровень, усеянный трупами. Кое-где еще стонали живые, где-то вдалеке шаркали шаги полумертвого человека». Только вот на этом уровне было абсолютно темно. Часть вторая. Провал божественного эксперимента. Это был, казалось, обычный день. Отработав его на производстве Савили по пути домой зашел в магазин за продуктами. Часто его холодильник оказывался совершенно пустым. И сегодня настал такой момент. Уже подходя к своему подъезду с пакетом в руке, он вдруг оказался в каком-то очень темном месте. Первой мыслью Савиля было Я что? Ослеп? Но это совершенно точно была не улица, где он находился секунду назад. Даже если он и ослеп, все равно произошло что-то очень необычное. Судя по духоте, стоящей здесь, это было очень маленькое помещение, до отказа, битое людьми. То и дело кто-то пихал Савеля, и он с трудом удерживался на ногах. Несколько секунд кое-где слышались одинокие удивленные возгласы, а потом все загалдели разом. «Где мы? Что?» «Что это за место?» – спрашивал Савелий у всех вокруг, а они отвечали ему тем же. В панике он начал брать за плечи всех людей подряд, трясти и орать вопросы, ответов на которые никто не знал. «Бессмысленно!» Савелий остановился и вытер лоб. «Где бы он ни находился, ему уж точно не надо сходить с ума!» Несколько невероятно долгих секунд ушло у него на то, чтобы успокоиться и задуматься над тем, что делать дальше. В раздумьях он привычным движением достал из кармана телефон, включил его, обрадовавшись тому, что видит свет, и собрался позвонить жене, но в трубке. Раздался механический женский голос, отчеканивший «нет сети». Савелий ругнулся, и чуть не бросил телефон на землю, но вовремя понял, что он может служить источником света, что здесь представлялось довольно полезным. Он поднял телефон над головой и начал вертеть им во все стороны, стараясь осветить как можно большее пространство. Но вскоре надобность в этом отпала. Другие люди, либо по собственной догадке, либо увидев Савеля, стали делать то же самое. И спустя минуту он увидел бесконечную площадь огоньков всех цветов. С удивлением он отметил, что у некоторых светящиеся приборчики совершенно не похожи на телефоны, к которым он привык. Но сейчас... ему было не до этого. На глаз определив, с какой стороны этого пространства видно меньше всего света, он пошел туда, надеясь дойти до стены или места, где людей по каким-либо причинам нет. Вполне возможно, что тогда он хотя бы догадался, где находится. Но нет. Хотя в такой толкучке скорость передвижения была очень низкой. Спустя полчаса ходьбы Савелий уверился, что если здесь что-то и есть, кроме людей, то он до этого места не дойдет. Савелий отключил телефон и сунул обратно в карман. Кто знает, сколько еще времени ему предстоит здесь пробыть. А свет... «Может понадобиться всегда». Теперь, когда он не был ослеплен светом собственного телефона, он мог видеть, как блики от чужих скользят по людям, освещая их лица, и по потолку этого странного помещения. Интересно, как это он держит совсем без колонн? Савелий попробовал подпрыгнуть, чтобы его коснуться, Но при этом он так сильно пихнул стоящих рядом с ним людей, что ему пришлось выслушивать ругательство, и повторить опыт он больше не пытался. Поняв, что все равно надо каким-то образом узнать, нет ли где-то здесь чего-нибудь необычного вроде стены, Савелий стал кричать «Замолчите все!». Но никто не хотел его слушать. Тогда он избрал другую тактику, взяв за плечи какого-то молодого человека, Он придвинулся к тому, как можно ближе, чтобы было лучше слышно. И сказал... «Передавай всем, кого видишь, чтобы замолчали. Надо узнать, есть ли выход из этого помещения. И как вообще все обстоит в дальних областях, до которых нам не добраться. А для этого нам нужна полнейшая тишина». Тот человек все понял. И им вместе даже удалось успокоить значительное число народу. Но этот процесс... Занимал так много времени, что многим наскучивало просто стоять и ждать, и они вновь начинали говорить. Савелий долго не мог решить, что делать дальше. Предыдущим способом явно ничего нельзя было добиться. В конце концов, он просто встал на месте и стал орать раз за разом. «Есть ли здесь стены? Есть ли здесь стены?» Сначала некоторые люди отвечали «нет» или не знаем, но вскоре поняли, что от них требовалось, и стали вторить Савелию. Несколько минут все кричали эту же фразу, пока она разошлась на огромное расстояние, но ответа все не было, и постепенно уставшие люди замолкали. Бесполезно, подумал Савелий, уставший больше всех, и сел на корточки. Это было опрометчивым решением. В такой толпе сразу несколько человек, находившихся рядом с ним, упали на него. На пару секунд Савелия завалило телами, но потом он встал и огляделся. Началось что-то вроде цепной реакции. Вокруг падали все новые и новые люди, и огоньки от телефонов постепенно начинали метаться, а то и гаснуть. В результате половина людей стояла, а половина лежала или сидела на полу. Встоявшие поспешили присоединиться к ним. Они были на ногах уже достаточно времени, чтобы устать. Только сейчас Савелий вспомнил, что в руке у него до сих пор был пакет с продуктами. Некоторые, лежавшие на самом верху, выпали, но большая часть все еще оставалась в пакете. Ее хватило бы, чтобы не голодать дня два. Накрыв пакет своим телом, чтобы у него не отняли еду, Савелий распаковал пачку печенья и начал его грызть, стараясь сделать это как можно быстрее. Но уберечься не удалось. «Эй, слышь, поделись-ка!» Крепко схватив пакет обеими руками, Савелий поднялся и побежал, что есть силы. Он очень часто спотыкался от других людей, и вслед ему летели ругательства. Но все-таки удалось оторваться от того человека, благо он был в хорошей форме. Все-таки Савелий перекусил спокойно, для верности припрятав некоторое количество еды в карманы своей куртки и штанов. Интересно, а что будет, когда все проголодаются? Ведь у некоторых нет даже того запаса пищи, который есть у меня. Совершенно ясно, что никто не захочет помирать с голоду. «Значит, единственный выход...» Савелий сам испугался собственных мыслей и отбросил их в сторону. «А вы не из Москвы?» Спросил он у человека, сидящего рядом. «Нет. А где это?» «Что где?» «Москва. Так это же столица России». «Не знаю никакой России». Савелий удивился, и подумал было, что этот человек просто ненавидит Россию, но все равно ему показался странным такой ответ. «А из какого вы города?» — спросил он, готовясь на всякий случай отойти подальше. «Урдум-Кухрям. Противненькое место. Лучше не приезжайте туда». Продолжать разговор было бессмысленно. Либо это человек сумасшедший, что в сложившихся обстоятельствах вполне возможно, либо он из параллельной вселенной. «А вы из какого города?» — спросил Савель у другого соседа. «В смысле города? Городов уже сто лет как нет!» — ответил он. «Что за ерунда?» Оставался только один вариант. Это люди из других миров». Но почему они тогда говорят только на русском языке? По крайней мере, Савелю было ясно – свою жену, так же, как и других родственников, он здесь почти точно не найдет. Прошло чуть больше двух дней, ничего не изменилось, было все так же темно, еды из воздуха, как и следовало ожидать, не возникало. Только, пожалуй, люди стали более голодными и более агрессивными. Теперь каждый человек здесь был как на иголках. Некоторые даже так боялись за себя, что за все время ни разу не прикрыли глаз, не говоря уже о том, чтобы заснуть. И боялись они, в общем-то, небезосновательно. Несмотря на относительную сытость Савеля, его разум уже порядком помутился. На все происходящее вокруг он глядел как-то отрешенно. И его мозг почти не был связан с телом. Когда ему хотелось есть, он сначала только представлял себе, как вынимает очередную печеньку из кармана, и только потом вспоминал, что это надо сделать в реальности. Остальные люди же, вдобавок к недосыпанию, еще и не ели. Теперь даже те, кто поначалу так подружески беседовали друг с другом, глядели на окружающих с животной ненавистью. Все... Начиналось постепенно. Кто-то, хрипя и дрожа, подкрался к другому, невольно заснувшему, и схватил его за шею. Кто-то еще, вяло покачиваясь из стороны в сторону, подошел к ним и попытался разнять. Но буквально через секунду его лицо озарилось гримасой радости и перемазалось в крови спящего. К пиршеству стягивались все новые и новые люди — пока им не стало понятно, что одного трупа на всех не хватит. На исходе уже непонятно какого дня, съев всю свою еду, Савелий чувствовал себя ужасно. Вокруг небольшими толпами бродили полумертвые, изредка забивая и поедая других полумертвых. Все это напоминало ночной кошмар, в тот момент, когда ты уже почти готов проснуться но никак не получается. И тут Савелий озверел, издав необычный для человека гортанный звук и почти не удивившись тому, что он смог его издать. Он пододвинулся к своему соседу и надкусил вену на его шее. Тело лежащего встрепенулось, подергалось еще немного и замерло. Савелий приступил к трапезе. Удивленно, как дикий зверь. Житель пещер, впервые увидевший свет, он взглянул вверх. Там стояли мы с Архипом, тем самым мужиком, который своей киркой продолбил проход вниз. Мы поначалу даже не заметили Савелия в упор, глядевшего на нас. Так мы были обрадованы тем, что обнаружили неисчерпаемый запас еды всего лишь в 4 четырех метрах под собой. А когда заметили, то удивились... «До чего же может человека довести долгое пребывание в темноте?» В глазах Савелия не было ничего, кроме животной тупости и жадности. Разум его витал где-то очень далеко, если от него вообще что-то осталось. Спрыгнув вниз, я поднял Савеля, полегчавшего за эти дни, и передал Архипу, который водрузил его на кучу асфальтовой крошки рядом. А затем, поняв, что допрыгнуть до дыры я не смогу, я сделал невысокую горку из трупов, чтобы забраться наверх по ней. Нижний ярус был чудесной находкой, и нам нужно было его замаскировать, спрятать от остальных оставшихся живых людей верхнего яруса. Поэтому нам пришлось положить поверх дыры несколько тел, на которых еще остались комья-мяса достаточно большого размера, чтобы под ними ничего не было видно. Постепенно у мужчины, которого мы оттуда вытащили, взгляд начал становиться более осмысленным. «Где я?» — спросила Моргай, мотая головой. Этот вопрос поставил нас с Архипом в тупик. Мы сами не знали, где находимся, а вытащенный нами вряд ли бы очнулся до конца без ответа на этот вопрос. Так «Как тебя зовут?» «Задал я встречный вопрос, чтобы хоть как-то его растормошить». «Савелий...» Взгляд у него наконец стал нормальным, а разум вернулся к телу. А вместе с ним... и понимание безвыходности нашего положения. Он приложил руку к колбу и вздохнул. «Здесь наступил день?» «Нет. Мы нашли тебя уровнем ниже, где все темно». А у нас здесь всегда светло. Каким уровнем? Под асфальтом, на котором мы сидим, находится другая такая же бесконечная площадь. Ты был на ней, мы тебя подняли. Сколько времени мы здесь? Несколько дней. Сколько я не считал, а спросить не у кого. Савелий достал из кармана телефон и включил его. Экран засветился, но дальше дело не пошло. В бардаке, который творился на нижнем уровне, телефон разбился. Теперь от него не было никакого толку. «Мужики!» Басом сказал Архип. «Бежать надо! Гляньте!» Он махнул рукой в сторону, и мы увидели, как на нас, с совершенно однозначными намерениями, надвигается какая-то полудикая банда. «Быстрей вниз!» Крикнул я. Сдвинул мертвые тела и спрыгнул на нижний уровень, в темноту. Архип последовал за мной, но Савелий испугался снова туда лезть и стал расспрашивать, точно ли это решение лучше, чем убегать по поверхности. «Если мы останемся там, то убежим далеко и больше ту дыру не найдем. Так новую выдолбим. С голоду ты раньше помрешь, чем выдолбишь». «Залезай!» — прикрикнул на него Архип, погрозив кулаком. Банда была уже близко, и Савелию ничего не оставалось, кроме как полезть за нами. Стараясь дышать потише, мы отошли от дыры на несколько шагов и прислушались. Люди наверху яростно о чем-то спорили. Затем несколько раз нагнулись и заглянули в дыру. Некоторые сразу испугались темноты и выпрямились но другие продолжали пристально вглядываться в нее, пытаясь обнаружить там нас. После этого, похоже, наверху завязалась настоящая потасовка. Одни хотели спускаться вниз, и если не поймать нас, то по крайней мере поживиться здешним мясом. А другие уже отупели, и очень боялись лезть в темноту, а заодно и других хотели спасти от нее. Впрочем, вопрос... Были ли те, кто предлагал сюда менее отупевшими, остается спорным. В результате, остающиеся наверху плюнули на остальных, и небольшой группой людей была предпринята попытка найти нас, однако в полной темноте ступать было очень трудно, и далеко от дыры они не ушли. Постепенно все они осмелели, и примерно полчаса нам пришлось стоять неподвижно, пока они поедали трупы с нижнего уровня. Потом большая часть из них завалилась спать. Мы уж было собрались перерубить им глотки киркой, но обнаружили, что несколько человек лежат с открытыми глазами. Даже дичавшие, они остались настолько сообразительными, чтобы выставить караул. Бодрствующие совершенно точно услышали шаги, но гнаться за нами в темноту побоялись. Спустя час, когда караульные начали посапывать — Мы тихо подкрались к одному из них, и Архип занес над его шеей кирку. Человек моментально открыл глаза и закричал. «Нам пришлось вернуться в темноту, и по случайности мы оказались с разных сторон этой группы людей». Вдруг савели завыл. «Я сначала не понял, зачем он это делает. Думал, его поранили. Оказалось, таким образом он хотел напугать спящих». Ему это прекрасно удалось. К вою Савелия добавились мои архипов. Вся компания скачила, быстро выбралась снаружи и побежала вон. Когда мы выбрались вслед за ней, то уже не могли отличить людей там друг от друга. Порадовавшись легкому избавлению от опасности, мы стали думать, что делать дальше. Было ясно, что скоро мясо трупов дойдет до той стадии гниения, когда мы, даже умираем от голода, не сможем запихать его в рот. Все, чем мы располагали бесконечной темной площадью, заполненной таким мясом. Тогда мне пришла в голову одна мысль. Если снизу под нами был уровень, хоть и темный, вдруг и над ним есть еще один уровень? Да, создается ощущение, что там есть лишь белое небо, Но вдруг это ровная светящаяся белая поверхность? К работе приступили сразу же, так как просто сидеть и наслаждаться ароматами человеческих отбросов с верхнего уровня и трупного гниения с нижнего было не очень приятно. Но это... была вообще отдельная тема. Спустя пару дней, когда горка из трупов выросла в небольшой холм, мы все уже ходили с открытыми ртами. И то иногда хотелось выплеснуть только что съеденную гниль. Короче говоря, условия были ужасные, и мы в целях увеличения вероятности нахождения еще одного уровня решили параллельно с горой на всякий случай долбить пол внизу. То есть один из нас постоянно работал киркой там, в то время как двое остальных таскали трупы для горки. Потом менялись. Как-то раз архип вылез с нижнего уровня вместе с киркой... Я спросил, зачем он ее взял. И вот что он мне ответил. «Если через день гора не достигнет верха, то будем все силы направлять только на выруку Ямы. Иначе наша работа наверняка будет бессмысленной, и мы скоро умрем. Но у меня возникла идея по поводу того, как можно заранее узнать, скоро ли мы доберемся до потолка». Архип молча подошел к холму, Неуклюжев забрался на него и со всей силы подкинул кирку вверх. Пролетев метра три, она ударилась о потолок, соскребла немного белой люминесцентной краски и упала к ногам Архипа. Он сам, похоже, был удивлен не меньше нас. На дрожащих ногах он спустился вниз и с удвоенной силой принялся за работу. Вскоре мы уже могли пощупать ровную белую поверхность, дающую весь свет на нашем уровне. Долбить бетон над собой было делом нелегким, и мы решили еще немного повысить холм. Вскоре настал тот заветный момент, когда был сделан первый удар киркой по потолку. Однако мы совсем не думали, сколько нам придется его долбить». «На следующий день, вернее, после того, как мы поспали, к нам прибрел какой-то одинокий путник и спросил, откуда мы берем еду. Вокруг на километры не было никакой плоти, и мы не могли понять, как он до сих пор выживал, но в еде не отказали. На все вопросы о его жизни в этой пустыне он отмалчивался. Мы уже подумали, не питается ли он солнцем, но вовремя вспомнили, что здесь его нет. А потом он ушел. В это время мы работали, а он отдыхал, так как по виду был еще слишком слаб для работы. Ему удалось улизнуть незаметно, и мы увидели его на расстоянии километров два. И как это он смог преодолеть его в таком состоянии? За ним никто не пошел, так мы рисковали разделиться и потерять кого-то из нас. А спасать сумасшедшего больно надо. Никто тогда не подумал... Чем может грозить появление человека, неизвестно откуда. Через несколько часов мы увидели на горизонте нескольких людей. Потом, когда они приблизились достаточно, чтобы мы могли разглядеть каждого в отдельности, мы обнаружили, что их несколько десятков. И да, они шли прямо на нас. Очевидно, положение было безвыходным, что бы мы не сделали, нам все равно предстояло в скором времени умереть. «Те одичавшие люди возвращали, сильно увеличив численность своей банды, а тот, кого мы накормили, похоже, был лазутчиком присоединившихся к банде людей, призванным проверить, действительно ли у нас тут есть неисчерпаемый запас еды. Прям как на войне». «Они надвигались на нас ужасающе быстро. Не успели мы с Савилем набросать плохонькую стенку из разваливающихся и воняющих тел людей, как они оказались уже совсем рядом и готовились кидать в нас лежащими вокруг в избитке костями. Сделав последний удар, Архи попустил кирку и присоединился к нам. И тут сверху закапала вода. Нашим первым чувством было не удивление, а скорее большая радость. Почти вся вода из гнили уже испарилась, А последние дни мы ели ее без крови, в сухомятку. Савель обезумелся и ринулся к воды, а вместе с ним и все новопришедшие. К счастью, мы с Архипом оказались не на их пути, и было несколько минут, когда мы могли находиться в полной безопасности. Но только пока все еще голодные сумасшедшие не захотят утолить свой голод. «Почему они не нападают друг на друга?» Шепотом спросил у меня Архип, и я понял его мысль. Тихо подойдя к ним, мы влились в общую кучу и стали, как и остальные, протискиваться к воде. Вскоре они уже принимали нас за своих, а Архипа даже стали уважать за наличие у него кирки. Он стал у них кем-то вроде вожака, и теперь на всякую нудную работу, вроде подтаскивания новых трупов, к постоянно оседающей куче тратилось очень мало времени. Лед тронулся. После довольно продолжительного расширения дыры в потолке водяной поток стал настолько сильным, что всю нашу кучу трупов разбросал, и ее пришлось собирать заново, но теперь мы сделали ее гораздо основательнее. Вода постепенно растекалась вокруг, и вскоре все стало выглядеть так, как будто мы находимся на острове посреди бесконечного океана. Но большая часть воды утекала на нижний уровень. И мы стали побаиваться за сохранность нашей еды. Стоя по щиколотку в воде, я, наконец, прорубил дыру вниз, на еще более нижний уровень. И вода теперь полилась туда. На том уровне было так же темно, как и на предыдущем. Такое же обилие трупов, от которого нестерпимо воняло. Так нестерпимо что даже я, пробывший много суток среди воды, чуть послабее зажал нос. Я выбрался и сообщил всем о том, что проход готов. Большинство тут же поспешило вниз. Тем временем Архип собрался пробраться по нацепи из трубок вставшему ставшему теперь очень сильным водяному потоку и попробовать вынырнуть через него наверх. Он предполагал, что слой воды там не очень толстый, а над ним находится воздушное пространство, как на остальных уровнях. Мы с Савеллием удерживали его в водяном потоке. Задержав дыхание и зацепившись о край потолка, он ринулся вперед и выскользнул из наших рук. А спустя буквально пять секунд вынырнул обратно из пучины, весь изляпанный чем-то черным. «Гниль!» «Там на поверхности все в этой гадости!» Пробормотал он. «Какая глубина?» Спросил Савелий. «Метра, наверное. А сверху еще метровый слой перегнивших людей. В перемешку с водой». Архипа вырвала. Да и мы с Савелием были недалеки от этого. Стараюсь отогнать мысли о мерзком. Мы следом за всеми остальными пошли посмотреть на дыру, которую я минут назад проделал в полу уровня. Около нее уже почти никого не было. Все попрыгали вниз и с аппетитом пожирали так легко доставшиеся ванючьи положиткие куски мяса. Мы тоже спустились, чтобы понять, есть ли в этом уровне какие-то отличия от предыдущего. И поняли, что не можем подняться обратно. «Здесь трупы». Дошли уже до такой степени разложения, что построить из них или их частей горку не было никакой возможности. А наверху никого не осталось. Для постройки небольшого подъемного холмика пришлось не брать гниль большими кусками, а волочить по асфальту к одному месту. Даже общими усилиями спустя минут двадцать горка вышла не выше полуметра. Я встал на нее ногой, чтобы попробовать на прочность, И провалился в гниль по колено. Быстро выдернул ногу обратно, ставив тапок где-то на дне, но уже не стал его вытаскивать. Было очевидно, что выбраться невозможно. Хотя стоп. Ведь где-то в этой жидковатой массе сохранились обломки человеческих костей. Хоть они и мелкие рассыпаются в руках, но если строить холмик только из них, то он будет вполне прочным». Теперь работа шла еще медленнее. Спустя час Савелий сжался в комочек и лег рядом с горкой. Они были абсолютно одинаковы по размеру. Спустя еще несколько минут работы ко мне подошел Архип и попросил подсадить его, чтобы он мог выбраться наверх. «Черт возьми, как же я сам до этого не додумался!» «Стало понятно, насколько мы отупели от такой жизни!» Вскоре Архип стал сбрасывать нам трупы, которые еще сохранили хоть какую-то твердость. В одиночку он действовал не очень быстро, и я поднял к нему наверх еще несколько человек. В результате я сам очень скоро смог выйти наружу. Все мы собрались вокруг дыры и стали думать, что делать дальше. Еда кончается. «Последние остатки мяса под действием воды и даже просто так превращаются в совершенно несъедобную жижу. Мы все уже по тысяче раз переболели расстройством желудка и готовились умереть с голоду. Но умереть от отравления будет еще хуже». Внезапно наше размышление прервал какой-то треск. Все занервничали и стали озираться. Большой кусок асфальта, на котором находились мы, и самый первый холм из трупов, отломился от основной массы и стал постепенно наклоняться под действием нашего веса. А Затем удар, еще один и еще. Всех пораскидывало в стороны, только я один смог удержаться в центре площадки. По ходу движения вниз она преодолела уже несколько уровней, проламывая их под собой и пока не собиралась останавливаться. За этим куском асфальта стали отламываться следующие, еще. От постоянных ударов меня уже стало выворачивать наизнанку. Но, слава богу, спустя некоторое время уровни закончились. Начался свободный полет. Переборов головокружение, поглядел вверх. От уровня, начиная с самого нижнего и кончая первым темным, Друг за другом откалывались плоские куски, падали вниз, задевали другие и крошились. Буквально через секунду мне так поплохело, что я вынужден был присесть и закрыть глаза. Обхватив голову руками, пытался воспроизвести в мозгу увиденное и более детально его проанализировать. В уровнях образовался огромный провал. Постепенно, когда количество отломившихся асфальтовых кусков достигло огромной величины, из них начало образовываться нечто вроде конуса, в острие которого находился я вместе со своей плитой. Внезапно я понял, что мои ноги уже давно от нее отрывались. Точно, я же нахожусь в состоянии свободного падения, то бишь невесомости. И когда я присел, то немного отлетел от асфальта. Так я хотя бы могу не бояться, что сверху мне на голову прилетит другая плита. Раскрыв глаза и распрямившись в нужном направлении, я снова встал и маленькими шажками постарался подойти к краю плиты, чтобы посмотреть, что ожидает меня внизу. Но ни с первого, ни с десятого раза сделать это у меня не получилось». Даже шагая на сантиметр вперед, я отлетал на пару сантиметров вверх. Окончательно утратив опору, я вспомнил, как кошки при падении с двенадцатого этажа всегда встают на ноги. Попытавшись повторить это, я развернулся к плите руками и зацепился ногтями за несколько маленьких бугорков на ее поверхности. Пальцы дико ныли, один ноготь даже сломался, но мне таки удалось добраться до края плиты — Когда я его коснулся, тот то неожиданность отлетел довольно далеко в сторону, он был жутко горячий, чуть не светился. Кое-как, подтянувшись назад с помощью ног, я уселся на плите и, наконец, спокойно взглянул вниз. Солярис какой-то. Только в этот момент я понял что поверхность подо мной обязательно должна была светиться, ведь сверху был только черный асфальтовый уровень. Подо мной находилось… первое впечатление было как будто это какой-то океан, волнистая гладкая поверхность, синеватый цвет, но потом я заметил, что на несколько метров выше, вышину над этой средой вздымаются красивейшие светящиеся нити, образующие причудливые фигуры. Вернее, я заметил это сразу но все равно впечатление как от океана не проходило. То, что я увидел, было совершенно невозможно, как и все, что я видел до этого. Но теперь я уверился, что все это создал никто иной, как Бог. Эта картина так завораживала, что я несколько минут не мог оторвать от нее взгляда. Очнулся я только тогда, когда почувствовал вокруг себя неимоверную жару. Пока я сидел на краю плиты, она постепенно переворачивалась и все больше подставляла меня под ветерок. Постоянно тряся воздух, я нагревался, пока кожа не стала буквально гореть. Пришлось подтянуться обратно на середину плиты. Здесь я смог спокойно подумать над своим положением. Итак снизу подо мной океан. Если эти светящиеся нить меня не тормозят, то я разобьюсь вместе с плитой его поверхность. Или сгорю еще по пути. От размышлений меня оторвало какое-то шипение, доносившееся сверху. Посмотрев туда, я увидел странную картину. По воздуху летало что-то черное. Оно было овальной формы, примерно полметра в поперечнике и по краям его было четыре небольших холмика. А шипение происходило из-за того, что в щелях внутри этого обуглившегося предмета кипела какая-то жидкость. Через некоторое время он стал распадаться. Сначала делились обрубки, а потом в центре образовалась щель, и через нее я увидел нечто ужасное. Хотя, скорее, не ужасное, а повергнувшее меня в ужас кирку. Вскоре мне удалось разглядеть вверху еще несколько подобных предметов. Все, кто с самого начала слетели с плиты весь путь вниз были окружены одним воздухом, сгорели. А мне повезло. Черт, лучше бы я умер вместе с ними. Хотя мне до этого недалеко. Полета уже так раскалилась, что мне приятнее находиться подальше от нее. Да и я сам очень быстро нагреваюсь. В конце концов, если я не сгорю, то разобьюсь о воду. С трудом в невесомости выглянул за край плиты. и Я моментально обжег лицо. Но все-таки увидел, что до поверхности остались считанные десятки метров. Надо готовиться к смерти. Человек я довольно начитанный. И на автомате пытался припомнить свою жизнь. Но не успел я даже не знаю терял ли я сознание вероятнее всего нет не очень гуманный способ перемещать людей но я был благодарен хотя бы за спасение от смерти пока что непонятно кому я оказался в какой-то небольшой комнате черт стены прям как в больничной палате в психушке точнее. Навеивает неимоверную тоску. Оглядевшись, я увидел за спиной сидящего на полу Савелия. Он, по-видимому, тоже не сгорел в полете, а за ним был небольшой столик, за которым сидел миловидный старик в белой майке и с еще более белой бородой. Мы извиняемся, прохрипел он, но тут же прервался. Гаврил, где мой чай? Где мы? Прервал его Савелий. Мы извиняемся. Как ни в чем не бывало, продолжил старик. Из-за моей болезни. В работе небесной канцелярии в последнее время происходит много ошибок. Очень много ошибок. Добавил другой старик, вошедший в комнату непонятно откуда, и неши в руках под нос с чаем. «Поэтому я убеждаю Мишу отдать мне главный пост, но он цепляется за него, как смертный за жизнь». «А ты помалкивай!» Сидящий старик поднес чашку к губам и выпил залпом. «Итак, мы извиняемся. Вы попали в эксперимент по ошибке». «По чистой случайности. Вас не должно было там оказаться». К этому времени старик выпил залпом чашку уже пять раз. Но это почему-то не вызвало у нас никакого удивления. «Так это был...» Начал Савелий, но его голос тут же сорвался на крик. «Это... это был эксперимент?» «Сейчас мы вернем вас в ваши миры...» И вы никому об этом не расскажете. Да, автоматически ответили мы с Савилем. Точнее, кто-то влез в наше подсознание и заставил так ответить. Не успел я задуматься над словами старика, чтобы хоть что-то прояснилось у меня в голове. Как он щелкнул пальцами, и я вдруг оказался в своем мире. «Несмотря на все пережитое, я испытал неимоверное облегчение. Хотелось забыться, заснуть. Только... Стоп. Откуда у меня в руке пакет с продуктами? И по какой причине я одет в одежду Савелия? И черт возьми, почему я стою посреди улицы... В каком-то совершенно незнакомом городе. Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь подписаться, поставить лайк и порекомендовать это видео своим друзьям. Также не забывай, что у меня есть своя страница на Boosty, где я выкладываю аудиоверсии истории в раннем доступе. И много чего еще. В общем, если хочешь пообщаться и поддержать меня, то заходи и подписывайся. Ссылка будет в описании. Ну, а на сегодня у меня все. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.